Тот включил фонарик, почитал, почитал и пошел к багажнику. Ну, наверное, хотел номер машины посмотреть. В этот момент хозяин машины включил скорость и давай рвать копте. Я кричу, что ты делаешь? Он ответ, заткнись, ктивы поддельные. А машина прет напропалую. И тут тупик. А сзади машина с милицией приближается. Корешу, чтоб я выскакивал и делал ноги. Очевидно, рассчитывал, что милиционеры за мной погонится а он уйдет. Я, конечно, выскочил сходу во двор, там, откуда не возьмись, забор. Куда мне? Залез на дерево. Думал, в темноте не заметят, но не вышло. Сняли меня и вот сюда привели. А почему фамилию не назвали? Сначала по пьянке, а потом... потом просто так. Он помолчал и добавил. Из-за упрямства. Тростник видел, что задержанный говорит правду. Его показания представляли определенный интерес. Прикинув в уме, как быть с этим парнем дальше, Владимир Григорьевич на прощание кивнул головой начальнику угрозыска и поехал в управление. Войдя в свой кабинет, он тут же снял телефонную трубку. «Андрей Васильевич, это парень-то у тебя?» спросил майор, обращаясь к начальнику угрозыска. На другом конце провода последовал утвердительный ответ. «Постарайся внимательно отнестись к его показаниям. Все тщательно проверь. И еще одно поручение. Нужно подготовить повестку. Пусть он явится ко мне в 19.00». Тростник положил трубку и подумал, «Надо обязательно помочь человеку. Придется переговорить с директором станкостроительного. Пусть со своими кадровиками разберется». Он сел за стол, открыл папку с деловыми бумагами, несколько из них отобрал, положил перед собой. Но мысли майора все время кружилась вокруг последних событий. «Запутанная история, получается, с этой машиной», — рассуждал Владимир Григорьевич. «То на ней ездит некий молодой мужчина, то Фролов, по всем приметам похожий на краба». Набрав нужный номер телефона, тростник услышал голос Майского. «По Фролову ты выяснил?» «Да, Владимир Юрьевич». «Технический паспорт и удостоверение на право управления автомобилем на имя Фролова поддельные. В городе прописано 29 Фроловых. Ни один нам не подходит». «По машине повторную ориентировку дал?» «Дал только что». Владимир Григорьевич положил трубку на аппарат и снова задумался. В который раз его мозг настойчиво сверлил каверзный вопрос. «Где же скрывается этот краб? Связан ли он с ракетом? Вполне возможно, рассуждал далее он, что краб имел документы на имя Фролова. «Откуда у него этот автомобиль?» «Наверняка крадены». «Да, видимо, надо по-настоящему браться за Пудова». Где Шубак? Когда Лисаускас узнал фамилию человека, который заказывал чемоданчик, то ей, сдерживая восторг, воскликнул. Шубак, говоришь, мы же его разыскиваем. А за что? За кражу оружия. Познакомился с женщиной, начальником почтового вагона, украл у нее наган и, дай бог, ноги скрылся. Сколько нам трудов потребовалось, пока не удалось установить, что это Шубак. Он же ей представился под другим именем. А та и уши, поверила. К себе в вагон пригласила, два раза в рейс брала. А он выбрал момент и спер оружие. Где же он сейчас находится? Где-то здесь. Дважды ему на хвост наступали, но выскальзывал. Лисаускас немного помолчал и добавил. «Самое опасное, что, по нашим данным, Шубак готовит вооруженное нападение на инкассатора». «На какого именно инкассатора и где, пока не знаем. Известно только, что женщина по имени Лариса прячет его на своей даче. Так что давай вместе высчитывать, где его искать». Лисаускас заметил, что Ветров чему-то улыбается и удивленно спросил. «Ты чего улыбаешься?» Вспомнил одну детскую считалочку, и, видя, как недоменно смотрит на него, вдруг пояснил. Иду сегодня сюда, смотрю, недалеко от гостиницы дети играют, одна девочка годика 4 ей считает. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять, царь велел меня повесить, а царица не дала и повесила царя.